Глава шестая. «Проклятие товары». Аларет невозмутимо откинулась на спинку стула и поднесла к губам фарфоровую чашечку. Улыбнулась невинной, в то же время дерзкая, словно что-то показывая, мол, «Видишь, как я могу?» «Убедился?» «А ты не верил!» На мгновение на кукольном личике Аларет мелькнуло что-то хищное и жестокое. Я удивленно моргнула, не веря собственным глазам. Однако в то же мгновение она захлопала ресницами, улыбнулась нежно, повела плечами, отпила глоток чая. «Здравствуй, Ализар!» – проворковала бесконечно сладким голосом, не отводя от него взгляда. «Только мне вот стало жутко холодно, аж пальцы заледенели, и вдруг я поняла, что Аларет едва сдерживает злость и чуть что разнесет тут всю столовую». Я невольно сжалась. И что тут так холодно? Тетушка живо-незаметно скользнула за мою спину и вдруг положила руку на плечо. По телу прошло тепло. Я подняла глаза и посмотрела на нее с благодарностью и в то же время отметила, что добрая седовласая женщина тоже обладает чародейскими способностями, пусть и не такими, как королевский чародей. «Алларет?» — хмыкнул он, оставаясь на месте и даже не поменяв позы. «Я тебя не ждал». Хм, судя по голосу, впрямь не ждал. Я хмуро переводила взгляд с одной на другого. Оба злые. Еще как. Совсем чуть-чуть, и будут кидаться друг в друга всем, что под руку попадется. Почему-то неожиданно захотелось прижать уши, словно совокот, и спрятаться под стол. «Там точно безопаснее». «Ты меня никогда не ждешь, Ализар!» Невозмутимо сказала она, и я поняла, что из ее голоса пропали все стервозные капризные нотки. Да и голос вполне себе ничего, даже красивый, когда нет всей этой напускной жеманности. И взгляд холодный, что амритская зима в середине месяца. А Ларет вдруг посмотрела на меня, и я поежилась. Шерл неожиданно оказался возле моей ноги и угрожающе зашипел. «Только я так и не поняла на кого. Взгляд кота был направлен сквозь незнакомку». Ализар махнул рукой, и за спиной Аларет вдруг появилась серая тень. Девушка мгновенно вскочила, обернулась, вскинула руки, ударила в нее белоснежным сверкающим потоком. Ледяное серебро, отсвечивающее небесной синевой, влилось в ее поток И я сообразила, что это чары Ализара. На миг я позабыла про тень, глядя на ловкие, почти синхронные движения этой пары. Он набрасывал чары, она подхватывала и стягивала. Но стоило дать слабинку, как он успевал перехватить освободившийся поток силы и вернуть на место. Слаженно и четко, словно не первый раз. Может, авареты впрямь его да. Вон как чувствуют друг друга. И в этот момент горечь и тихая зависть уступили место восхищению. Тень зашипела, дернулась, замерцала, а потом рассыпалась серой пылью. Ализар подошел ближе, хмуро смотрел некоторое время, а потом зачерпнул немного пыли и перетер между пальцами. Потом резко поморщился и произнес всего одно слово. Биркт. Аларет резко побледнела. Я ничего не поняла. Говорят, надешь я ли, что ли? И почему девушка так отреагировала? Ализар чуть поморщился. Тетушка жива. Распорядись, чтобы прибрали. Мертвечина мне тут не нужна. Есть, резко перехотелось. Но в то же время я задаченно посмотрела на Аларет, понимая, от Ализара толкования не добиться. Биркт существо, которое может выпить чародейскую силу», глухо произнесла она. «Этот был слабый», неожиданно резко произнес Элизар. «Как он к тебе прицепился, Ал. «С чего ты взял что ко мне?» грызнулась она. «А к кому?» Алларет бросила на меня злобный взгляд, и я почувствовала, как голова идет кругом, а грудь сдавила, и невозможно сделать вдох. Аларет, не смей!» рявкнул ализар вдруг оказавшийся рядом и сжав меня в объятиях в миг окутала теплома в груди будто лопнули стальные путы только перед глазами заплясали черные точки я бы не удержалась и рухнула но ализар держал крепко какого шира ларет почти прерычал он да откуда я знаю неожиданно взорвалась она «Та и проклятые, и с каждым разом все опаснее. Неужели ты не понимаешь, почему ты каждый раз делаешь вид, что это пустые слова?» Ализар закаменел. Я почувствовал, как напряглось его тело, будто идол обнимает. Я осторожно подняла голову и заглянула ему в глаза. Лицо чародея было спокойным, почти равнодушным, однако от меня не укрылись ни побелевшие стиснутые губы, Непустой взгляд. Пришло осознание, а Ларет сказала правду. «Почему?» – тихо сказала она с невыразимой горечью, от которой сжалось сердце. «Почему я об этом узнаю через десятые руки? Или ты совсем мне не веришь, считая, что я не могу расплести наваждение?» Ализара ничего не ответила, только крепче прижал меня к себе. Показалось, что ему очень тяжело стоять на ногах. И если бы не я, то чародей бы осел на пол. «Ты все не так поняла?» Вздохнул он, явно обращаясь не ко мне. «Мне не грозит здесь ничего». «А лес?» Резко спросила она. «А лес?» Ализар посмотрел на меня. В серо-белых глазах промелькнула какая-то смесь горечи и надежды. «С лесом нам помогут справиться» и, не делая даже передышки, спокойно сообщил. «Виора, познакомься. Это чудовище моя родная сестра, Алларет таларе дипломированная чародейка в свете принцессы Хельи». Сказать, что я потеряла дар речи, ничего не сказать. Осторожно высвободилась из объятий Ализара, впрочем, не делая резких движений и не сбрасывая его рук внимательно посмотрела на Алларет и наткнулась на такой же прямой взгляд, далекий от раскаяния, кстати. В то же время в светло-серых глазах было что-то такое, от чего мне стало не по себе, однако ничего спрашивать я не спешила. Оглашать «не вы его, дая, а я» глупо. К тому же еще никакого согласия я не давала, но все-таки было необходимо разобраться в происходящем поэтому спросила, как можно деликатнее. О, чародеев сестра, может быть, да?» «Что?» — вырвалась у Ализара за моей спиной. И по его тону ясно, что он в ярости. «Лоретт!» Но Таня, капли не смутившись, только пожала плечами, словно говоря, цель оправдывает средства. «Тетушка жива!» — ледяным голосом произнес он. «Прошу вас прибрать здесь и никого к нам не пускать» и бросил на Ларет взгляд, не обещавший ничего хорошего. «В кабинет». Но та пожала плечами и невинно улыбнулась. «Да уж, с такой сестричкой и врагов не надо». Не дав времени на размышления, Ализар ухватил меня за руку и потянул за собой. Я так обалдела от подобной наглости, что даже не успела возмутиться. Миг перед глазами сверкнула и мы оказались в уютном кабинете, заставленном шкафами с книгами, свитками и чародейскими камнями. Прямоугольный стол, два стола, в углу диван, застеленный покрывалом работы астаильских мастеров. Все помещение выдержано в коричневых и бежевых тонах. Уютно, удобно. А Ларет тут же уселась на диван, гордо расправила плечи. Ализар молча указал мне на стол. Но я покачала головой, и отошла к окну. Насиделась уже. За стеклом виднелся сад. Маленький, аккуратный. Садовник звонко щелкал ножницами, приводя в порядок кусты с огромными сиреневыми цветами. Ализар ничего не сказал, сел за стол, посмотрел прямо на сестру. «Я слушаю», — ровным голосом сказал он. «Я тоже», — не смутилась Аларет. Некоторое время царило молчание. Нехорошее такое. звончи любого крика. Я искоса наблюдала за ними. Шир, как похоже. И как же я сразу этого не поняла. Ведь и манеры, и внешность, и запах. Цветочно-снежные королевские чародеи. Эх, глупая лесничая. Кто она? Ровно спросила Ларет. И у меня по коже пробежали мурашки. Речь явно обо мне. Хоть красавица продолжает неотрывно смотреть на брата, однако и тот держит удар, даже не думает смущаться или теряться. «Но тебе же донесли, моя дорогая», ответила Лизар, ослепительно улыбаясь. Только вот глаза оставались каменными и невозмутимыми. Игра двух льдистых червняков. Бр, не хотелось бы оказаться на их пути. И, судя по всему, силы у них равные. Я тяжело вздохнула. Оба словно по команде посмотрели на меня. И надо бы смутиться, но во мне взыграло упрямство. Не хватало еще стоять тут столбом. Уж лучше как-то самой. Может, вам и все понятно? Медленно произнесла я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и не дрогнул в ненужный момент. Но и мне хотелось бы все же быть в курсе происходящего. Я не аристократка, не приближенная к королю, даже не зажиточная купчиха. «Однако это не значит, что надо смотреть на меня, как на мусор». Ализар замер. Кажется, он не очень-то рассчитывал на такую отповедь. А Лареджи, наоборот, посмотрела на меня с интересом. «Неплохо», — цокнула она языком. «Очень даже неплохо, только все равно недостаточно». «Недостаточно для чего?» — уточнила я, мрачно глядя на нее. Появилось совершенно детское желание поковырять оконную раму и отодрать золотистую краску, но пришлось себя взять в руки. Пусть и родственники Ализара оставляют желать лучшего, но это же далеко не причина разламывать его дом. Алларет – ревнивая сестренка. Как-то странно проговорил чародей, особенно к чародейским силам. В нашей семье все тесно связаны друг с другом, так что если пропадет благодать у одного – то и другим членам семьи тоже придется жить без нее. Я напряженно слушала, вцепившись побелевшими пальцами в подоконник. «Перед нашим рождением...» спокойно продолжала Лизар. «А мы двойняшки. Да они обманят себя вид этой хищницы». Я еле удержалась от кривого смешка. Да уж, хищница и впрямь выглядела моложе и невиннее. Так вот, семейный прорицатель сообщил, что если у кого-то из нас появится Дая, Чтобы быть в беде, большой, только среди Талары, -то Лары, пожалуй, в это верит одна моя сестра. Потому что прорицание – вещь ненадежная. «Дядя Хайми тоже не верил», – неожиданно тихо и серьезно проговорила она. «Только вот потом было уже поздно. Или мне тебе напомнить его историю?» Ализар нахмурился и сделал какой-то жест рукой, давая понять Ларет, чтобы замолчала, и тут же продолжил, словно она ничего не говорила поэтому уже не первый раз сваливается как снег на голову и устраивает беспредел. И если в прошлые разы и говорить было не о чем, то теперь, дорогая моя, я требую, чтобы ты извинилась перед веерой. прямо сейчас». А Лорет удивленно приподняла брови, словно говоря, «Братец, у тебя с головой все в порядке?» Я затаила дыхание. «Уж как бы не развернулась и не ударила чародейской какой штучкой или еще чем». «Кто этих-то Лары знает-то?» Однако ничего такого не последовало, а Лары -то только передернула плечами, мол, «больно надо». «Пока не за что», — спокойно сказала она. «Я не оскорбила и не унизила ее. А касаемо того, кем представилась, на ее нежно-розовых пухлых губах появилась соблазнительная улыбка, совсем не сестринская. «Может, я и впрямь так считаю?» — проворковала она. «Я невольно восхитилась». Вот же стерва, бывают такие. Играет или нет, не разобрать. Хотя у меня почему-то была странная уверенность, что, представившись Дае, она солгала, хоть ты тресни. И Ализар, хоть и зол на нее, но при этом уж скорее по-родственному, чем хочет наказать нашкодившую проказницу. В кабинет внезапно постучали, и тут же дверь распахнулась, являя взору Хилара Дранг Айму. Мрачного, хмурого и чем-то очень недовольного. Он посмотрел на нас с Ализаром, словно на досадное недоразумение. Однако стоило только увидеть Аларет, как тут же в темно-синих глазах мелькнуло что-то насмешливо хищное. «Упаси меня, духи небесные, кого я вижу! Меньше пялиться по сторонам надо!» Неожиданно сквозь зубы обронила она, отворачиваясь. Хивар сел на свободный стул и с интересом посмотрел на Ализара. «Что делает тут эта кобра?» Я поразилась. Так спокойно обзывает ее нелестным эпитетом, не стесняясь ни брата, ни сестры. Впрочем, судя по выражению лица Ализара, тот готов был признать и кобру. Девушка прям довела. Особенно отказом извиниться. «Мне-то что переживу? А вот ему, если я не ошибаюсь, стыдно». Пусть и не показывает этого. Дранг ему, извольте упражняться в своем остроумии где-нибудь в другом месте», язвительно попросила Алларет. «А то что будет?» Лениво поинтересовался он, даже не подумав на нее взглянуть. «А то мы будем прятать труп», задумчиво произнес Лизар. «Возможно, два». «О, как!» «А это, кажется, уже касается их обоих». Алларет фыркнула и вздернула носик. Хилар с довольной улыбкой откинулся на спинку стула. Слова Ализара его явно не испугали. Скорее всего, такое происходит не первый раз. Только вот у меня стало на душе теплее, что кто-то тоже не любит Алларет. Мелочь, а приятно. Не надо быть стервой. «Ладно, друг», — хмыкнул Хилар. «Ты же знаешь, мы настолько обожаем друг друга, что никогда не можем промолчать». А Ларет снова фыркнул, изображая оскорбленное достоинство. Да уж, знаю. Ализар сцепил пальцы замком и поставил локти на стол, потом посмотрела на Хилара. Надеюсь, ты примчался ко мне не для того, чтобы подцапаться с моей сестрой. Это было в приоритете, совершенно серьезно сказал Дранка ему. Только я все же увидела вспыхнувшие в глазах смешинки, на миг преобразившие просто симпатичного мужчину-вослепительного красавца. Я чуть нахмурилась, вспомнив разговор, что у него была дая с туманных гор. Только если есть дая, чего он тут пытается почти флиртовать с Саларет. «И?» — подтолкнул его к продолжению рассказа Ализар, явно отмахнувшись от приоритета. «Лес молчит», — произнес Гевар. «Мои подчиненные пытаются отыскать нити заклятий». Старый или новый, неважно, хоть плетение Фрейри. Однако такое ощущение, что везде и все исчезло. Ализар нахмурился, а мое сердце забилось часто-часто. Пусть я не чародейка, но ведь каждый прекрасно знает, что без охранных заклятий лес останется один на один с чудовищами, которые в любой момент смогут вылезти из холмов. И ширы в сравнении с ними покажутся котятами. Еще утром было все в порядке сказала Лизар. Хоть порой мне и приходилось соединять нити чар. Кто-то рвал их неумело, но достаточно основательно. Я старалась даже не дышать, чтобы не пропустить ни единого слова. Сначала пропал дядька Касатор, потом дом, теперь чары. Что это такое происходит? И не осталось никакого эха? Неожиданно спросила Алара тоном, в котором даже не было намека на прежнюю язвительность, игривость и невинность. Просто сухой тон делового человека. Хивар отрицательно покачал головой. «В том-то и дело. Заходишь, будто в склеп». Я нахмурилась. «В лесу жизнь. Склепа там точно быть не может. Разве что они говорят про заклятие». Вздохнула. И, кажется, вышла слишком громко и горько, потому что Ализар тут же бросил на меня тревожный взгляд. Хилар повёл себя куда сдержаннее, однако произнёс как можно мягче. «Я надеюсь, это временное явление. Порой случается, что по необъяснимым причинам защита леса слабеет. Но он посмотрел на меня. Так ещё не было. Поэтому крепись, милая девушка». «Мне нужно в лес», – тихо, но уверенно сказала я. «Не сидеть же, сложа руки, когда в родном доме творится шир знает что». Ализар чуть качнул головой. «Ни от меня, ни от Хилара это движение не ускользнуло». Аларет недовольно поджала губы, однако не понять, что именно ей не понравилось. «Мне нужно», – настойчиво произнесла я. «И лучше сегодня». Ализар и Хилар переглянулись. Аларет насторожилась, но тоже молчала. «Мне стало неуютно. Захотелось сбежать как можно дальше». В кабинете повисло напряжение, ощущаемое почти физически. «Сейчас нельзя», – мягко сказала Лизар. И в то же время я прекрасно поняла, что меня так просто никто не отпустит. Внутри вдруг стало горячо от обиды. Почему? С чего он взял, что может управлять мной? Кажется, по моему лицу было все понятно, потому что чародей вдруг поднялся из-за стола, подошел ко мне, ухватил руку и вывел в коридор. В Апите упираться не было смысла. Да, по-детски это, поэтому я молча последовала за ним. Все равно куда приятнее находиться с Ализаром наедине, чем в обществе сразу трех чародеев. Мы отошли достаточно далеко и остановились в коридоре, наполненном полумраком. А потом вдруг как-то резко я оказалась притиснута к стене, а руки Ализара упирались в нее на уровне плеч. Голова закружилась. Запах ландыши и снега коснулся ноздрей. «Ализар», — начала была я, «Вейор», — глухо сказал он, «мне очень жаль, что некоторые мои родственники не в состоянии думать с головой. Я приношу тебе извинения за неуместное поведение Алларет. Она как-то уже слышала моя сестра. Никакой Дай никогда не была, не испытывает ко мне никаких чувств, кроме родственных». Зачем? Хрипло шепнула я. «Зачем ты мне это говоришь?» Ализар склонился ко мне. Белые волосы защекотали мою шею. «Чтобы не решила, что я тебя обманываю. Поверь, я таким не занимаюсь. Да, у меня никогда не было. Жены тоже. Хотя я и не жил затворником. Только не в моих правилах говорить одно, а делать другое». Я молча смотрела на него, не решаясь произнести ни слова. Да и что говорить? Хотелось верить. Мне он нравится. А месячное наваждение только подливало масло в огонь. Говоря по правде, о жизни королевских чародеев обычно болтали все, кому не лень. Но как-то я ни разу не слышала, что он собирался принять чародейский обед даи или повести под венец какую-то женщину. Ты меня слышишь? Требовательно спросила Лизар и, подцепив пальцами мой подбородок, заглянул в глаза. Сердце застучало, как бешеное. Стало невыносимо жарко, словно весь Ализар был воплощением живого огня. И плевать, что чародейская аура холодная. Мне вдруг безумно захотелось прикоснуться к нему. И плевать, что в кабинете остались Аларет и Хевар. Если прислушаться, их голоса долетали даже сюда. Плевать, что в любой момент может пройти кто-то из слуг. Плевать, слышу шепнула я. «Хоть и не рада, зачем ей это?» Губы Ализара коснулись моей щеки, по телу пробежала волна жара. «Еще чуть-чуть, и ноги подогнутся, а я безвольно рухну на пол». «Проклятье это Ларе, это правда», выдохнул он, нежно проводя пальцами по моей скуле. «Я долго держался, держалась и Алларет. Мы действительно были напуганы». Однако прорицатель Ифре позже был уличен в шарлатанстве. Большая часть его предсказаний оказалась ложью. И хоть Аларет это знает, но все равно боится. «Умирать!» — Ализар криво улыбнулся. «Не хочет никто!» Услышанное заставило позабыть обо всем на свете. Я ошарашенно уставилась на Ализара. «Как? Разве такое может быть?» Неужели связь влюбленных чародеев может принести смерть? Ализар улыбнулся, только ничего веселого в этой улыбке не было. Как знать? Может быть, все что угодно. На то небесные духи и наделяют нас благодатью, чтобы однажды ее забрать. Хотелось возразить, что небесные духи хорошие и не будут поступать словно злые ширы, однако взгляд чародея полный горечи и какой-то неуместной иронии не дал рта раскрыть. «Я не собираюсь сдаваться, Виора», — сказал он, глядя прямо мне в глаза. «Что бы там ни было, не хочу отдавать себя ни широм, ни духом небесным». Я на миг вспыхнула, однако тут же невольно улыбнулась. Наши желания совпадали. «Какой ты собственник?» — хмыкнула прямо в его губы. «Да, я такой». Согласился Ализар и поцеловал меня, не давая шевельнуться. Он сжал меня настолько сильно, что стало нечем дышать. Но можно было потерпеть. Целовал чароди настолько сладко, что не хотелось прекращать. «Да чтоб тебя широ сожрали!» Вдруг раздался полный гнева голос Аларет, а потом что-то жалобно зазвенело. Ализар оторвался от меня и пробормотал. Прощайте, парные хрустальные бокалы из дочбранта». и снова прижался к моим купам. Меня не смогли отвлечь ни новый рассерженный голос Аларет, ни воистину ширский хохот Хилара, однако, собрав силу воли в кулак, я все же положила ладони на грудь Ализара и мягко отстранила его. Поцелуи — это хорошо, но сейчас не время для них. «Так что касаемо леса...» Дверь хлопнула, и спустя несколько мгновений в коридоре появился Хилар. Посмотрел на нас, оценил ситуацию, невозмутимо поправил воротник, сдувая невидимые пылинки. «Ализар, друг мой, его величество Кейрон II выделил мне дивные помещения для лабораторных экспериментов. И все чудесно, только материалов для проведения опытов маловато. Может, уступишь мне, Алларет?» Клянусь, заплачу достойно, такой экземпляр пропадает. Он покачал головой. Ализар ухмыльнулся, а я недоуменно уставилась на чародеев. А потом, словно по команде, мы расхохотались.